Глава 16. Лесные друзья. Злато. Когда мамина подруга испарилась, я посмотрела, что еще было в домике, и нашла и разные виды оружия, и несколько пар кожаной и берестяной обуви, и книги, исписанные уж очень витиеватыми буквами. Мамина одежда... Оказалось мне немного велика, но я все равно надела ее охотничьи штаны и длинную рубашку с разрезами по бокам. Доварила грибную похлебку, замесила тесто из какой-то старой муки и вышла на улицу. Стоило добыть воды до наступления темноты. Я взяла карамысла, навесила на него пустые ведра, И стала спускаться к небольшому ручью, протекающему за домом. Поначалу все шло хорошо. Я опустила ведро, чтобы набрать воду, а потом увидела руку, тянущуюся ко мне со дна. А, -а, а я даже не знала, что умею так орать. Отшатнувшись, я упала на пятую точку, расплескав воду, которую успела набрать. Коромысло полетела в одну сторону, ведра в другую, и я принялась лихорадочно отползать от воды, собираясь во что бы то ни стало выбраться отсюда живой. Когда из ручейка вылезла по пояс симпатичная голая девушка с красивой грудью. Я бы, если честно, даже позавидовала такой груди, если бы ее обладательница не вынырнула только что из ручья в котором воды было всего по колено. «Чего кричишь, сестрица?» Я отползла подальше, но спастись бегством больше не пыталась. «Ты кто?» — спросила я. «Марфуша я». А это точно была она. «А ты — новая хозяйка», — утвердительно добавила Марфуша и кровожадно улыбнулась. Я тебе рыбки наловила. Давай сюда ведро. Я ошарашенно хлопала глазами. Давай-давай. Она протянула ко мне тонкую белую ручку, затейливо украшенную тиной. Я поднялась из земли, взяла ведро и медленными шажочками подошла к русалке, боясь, что она сейчас выпрыгнет и затащит меня в воду. «Да ты не думай, я тебя щекотать не стану!» Улыбнулась она своими острыми зубками. «Мне больше юноши нравятся». «Нельзя людей убивать», — сказала я, с опаской протягивая ей ведро. «Да я не до смерти!» Добродушно хохотнула Марфуша, накладывая мне рыбу. «Я их потом отпускаю». И они... Уходят от тебя живыми? Когда как? Снова хохотнула она. Так не пойдет. Ты их, наверное, глубоко под водой отпускаешь, а людям нужен кислород. Что за кислый рот? нахмурилась Марфуша. Я зажмурилась. Бог жизни! Обитает только на суше! Под водой и в земле не властен! и с огнем у него сложные отношения. Придумывала я на ходу, а Марфуша тем временем подала мне ведро, наполненное рыбой. В последний раз я чистила рыбу никогда. Поэтому меня ждал увлекательный вечер. Но я не жаловалась. Наоборот, теперь у меня есть полноценная еда. Я забрала ведро отошла от веселой русалки на почтительное расстояние и только потом низко ей поклонилась. «Благодарю тебя!» Марфуша хохотнула и пропала в воде. Я все таки набрала одно ведро воды и потащилась к хижине. Опустив свою ношу на крыльцо, я повесила коромысло на крючок и открыла дверь. «Как же там вкусно пахло!» Просто с ума сойти, но... Пахло свежеиспеченным хлебом, а ни одной грибной похлебкой. А я ничего не пекла, только тесто поставила. И то не была уверена, что сделала все правильно. Я внесла ведра внутрь и с удивлением обнаружила, что в печке лежат булочки. Я резко обернулась. Здесь был кто-то еще. А на улице тем временем уже темнело, и комната тонула в полумраке. «Выходи и покажись», — сказала я, покрываясь мурашками. Секунд на тридцать воцарилась гробовая тишина. Я стояла близко к печке, чтобы на меня не могли напасть со спины. Но вдруг что-то, Прокатилась по полу как раз сзади. Я резко обернулась. Передо мной на полу лежала маленькое яблочко. Я сглотнула. «Ты домовой?» — неловко спросила я, пытаясь вглядеться в темноту. Существо замерло и не издавало никаких звуков. «Ты жил с Марьяной?» Что-то шевельнулось в тени. На меня вылупились два больших глаза. «Теперь уже я замерла. Нападет, не нападет. Из тени выдвинулась тонкая ручка и подала мне пирожок. Я медленно потянулась и взяла подношение с маленькой ладошки. «Ты не очень разговорчивый, да?» И Я понюхала теплый пирожок. Пах он умопомрачительно, и яблоками, и поджаристым тестом. Так это ты поставил тесто в духовку? Ну, то есть в печь? Существо утвердительно кивнуло. И мне стало как-то легко, и не страшно. Не может быть страшным тот, кто делает такие вкусно пахнущие пироги. «Я Злата. А ты?» Глаза удивленно моргнули. «Ну, имя?» Они снова моргнули, а потом тихий стариковский голос сказал. «Домовун я!» «Так ты, получается, тот самый Вун?» спросила я с улыбкой и смело откусила пирожок. «Ммм, как вкусно!» Вун улыбнулся и вышел из тени, открываясь моему взгляду. Он едва доставал мне до пояса, а может, был даже ниже. Его наряд состоял из простой рубашонки с широкими рукавами, коротких штанишек и лаптей, смешно шлёпавших при каждом шаге. Плотное, немного неуклюжее тело покрывали густые темные волосы, из-за которых он напоминал лесного зверька. Блестящие черные глаза на округлом, скуластом лице смотрели на меня с детской хитростью и какой-то неуловимой теплотой. Улыбка обнажила мелкие острые зубки, придавая вуну вид проказливого, но не опасного существа. Крепкие, с длинными пальцами руки, Казалось, привыкли что-то мастерить или быстро хватать. «Ты домовой, да? А здесь в каждом доме домовые есть?» «Нет», — обиделся Вун. Его движения казались легкими, словно он сам являлся частью леса, окружавшего нас. «Мы редко появляемся у людей. А если уж появляемся, то не показываемся». «А мне почему показался?» — спросила я, пережёвывая чудесный пирожок с пряными яблоками. «А ты не нелюдь?» «Потому что ведьма?» Он утвердительно кивнул. «Нелюдь и нечисть. Хорошая компания», — улыбнулась я. «Ты чудесно готовишь!» Я внесла ведро с рыбой в домик. «Поможешь?»